Часть 2. Планы не в счёт. Глава 7. «Ты чего расселся?» — вопил я Асо. Иван вновь поморщился от звона в ухе и, обречённо выдохнув, подумал. «Вот тебе и прогулялся до базы улей». Иван отключил систему БИМ. Рядом с ним появился Рошракс. «Слушай, мелкий...» «Как ты меня вообще видишь, когда у меня система БИМ активна?» «У тебя какой-то сканер встроен, как у этих, кто меня сейчас вычислил?» Тихо спросил Иван. Он не думал, что Рошракс его услышит. Просто сказал, чтобы не сидеть в тишине. Но тот также тихо ответил. «Ничего у меня не встроено!» «Ух ты! У тебя контузия прошла!» Устало усмехнулся Иван. Яса не понимал бездействия землянина и вновь нервно спросил. без что с тобой? Ты чего расселся-то?» «А что делать, друг?» — спросил Иван. «Так противник вокруг». Взбеленился Рашракс. «Ты хоть заметил, что теперь нам не на улететь с этой планеты? Ты, возможно, дождешься их корабль и тайно улетишь куда-нибудь, а ресурс моего Кигрода всего восемь суток». После этого он перестанет вырабатывать воздух для дыхания. И мне конец. Ты забыл, что деепы дышат с цинофином, а этот газ для меня смертелен. Ясо задумался, крутясь на месте, смешно переставляя пять своих ног и вертя глазным набалдашником на гофрированном шланге, торчавшем из круглого торса. «Так-так-так», — так. взволнованно протрещал он. Я не хочу оставаться один на этой планете. Тебя только одиночество беспокоит, а то, что я скоро ласты склею, не волнует? Усмехнулся Иван. Сейчас они сидели так далеко от базы, что можно было видеть почти все измятые постройки. Места разрушений дымились или полыхали огнем. Рошракс посмотрел на ступени бронеботинок Ивана, потом на его лицо, скрытое шлемом. и уверенно сказал, «У тебя нет власт, значит, склеивать ничего не надо». В этот момент на базе ДЕПов начало что-то происходить. Иван напрягся и тут же активировал бим. Помятость зданий оказалась маскировкой. База словно живая, зашевелилась и стала собираться в определенном месте на крыше, складываясь отдельными листами-сегментами. оголяя вполне геометрические здания слегка необычного вида. Тут же отовсюду повыскакивали многорукие дроны, лавируя тремя соплами на высоте, и приступили к восстановлению, устраняя повреждения. Им на помощь пришли наземные роботы, включаясь в ремонтные работы. «Вот так преображение!» – подивился Иван. Помятость зданий, словно система БИМ, сливалась с общим ландшафтом. Зато сейчас это вполне нормальная база, только передвижений самих ДЕПов Иван почему-то не видел, зато сквозь шум восстановительных работ уловил хлопки сопел кораблей и из-за грибовидного здания в небо вдруг взмыли восемь перехватчиков. «Куда это они?» – спросил я Асо. Иван посмотрел в сторону далёкой второй базы, и его приобретённый глазной имплантат увидел движение большого пузатого судна. Оно перемещалось в сторону крушения фрегата. «Сборщики металлолома. Это грузовик, а перехватчики на всякий случай для прикрытия», – проговорил мысли вслух Иван. «Как думаешь, у них остались ещё свободные корабли?» – высказал мысли Ивана Яасо. «Очень на это надеюсь», – улыбнулся Иван. «Работаем по той же схеме. Ты сверху наблюдаешь, а я попробую незаметно пробраться к посадочной. Надеюсь, сейчас никто со сканерами бегать не будет». Двигаясь осторожно, Иван постоянно уворачивался от стремительно мечущихся роботов и дронов, которые то и дело снижались, подхватывали деталь здания, которую приносили роботы, и вновь взмывали. Восстановление базы шло полным ходом. Проходя мимо поверженных им деепов, Иван, стараясь не привлекать внимания, обирал трупы. Неизвестные ему приборы, магазины к лазерным винтовкам. Прихватил и пару трофейных стволов. «Ты что, на войну собрался?» Не выдержал я аса. «Давай быстрей, я вижу четыре перехватчика и рядом никого». Иван одернул себя и устремился вперед. чуть не попав под широкие колёса грузового вездехода, транспортировавшего массивные балки для зданий. Вытянутая посадочная полоса размещала на себе четыре перехватчика ДЕПов, стоявших в ряд. Никакого движения рядом с ними и у ближайших зданий Иван не наблюдал, он внимательно посмотрел на корабли. Корпус состоял из трёх основных частей. Нижняя, самая вытянутая часть – несла всё вооружение перехватчика над ней немного неуклюже от чего казалось толкни и она съедет в сторону возвышалась часть с рубкой корабля третья как будто отдельная верхняя часть представляла собой энергетический отсек с двумя основными двигателями по бокам корпуса которые накрывали скошенные и свисавшие к низу длинноватые крылья а поверх них имелись ещё две турбины. Иван пошёл к дальнему от зданий кораблю, обошёл его по кругу, стукнул в посадочный люк, который находился с правого борта, и приготовился к встрече. Ничего не произошло. «Я аса, ты контролируешь?» – спросил Иван и стал искать панель открывания двери. «Смотрю во все глаза и никого не вижу, не волнуйся!» Водушевлённо выкрикнул Рашракс всё так же по внутренней связи. «Это ты-то? Во все глаза! Одноглазый!» Иван тыкал в панель на люке, но ничего не происходило. Контузия у него явно пробудила чувство юмора. Усмехнулся Иван. «Вижу движение!» Вскрикнул Рошракс, и Иван тотчас вскинул автомат, прячась за корпус корабля. Хотя он и был сейчас невидим обычному глазу, но кто его знает. «Отбой! Это не местные!» Радостно отрапортовал Рошракс. и тебе там весело наверху?» – разозлился Иван и вновь занялся панелью. «Да, тут такой вид. Ты не поверишь, они уже отстроили то половинчатое здание, что разрушил фрегат». Беззаботно отвечал Рашракс. «А ну, дуй сюда!» – рявкнул Иван, так и не поняв, как открыть корабль. «И что, не получается?» – буднично спросил я Аса. «Я сейчас в тебя из винтовки пальну». зарычал иван живо сюда понял уже лечу рашрас проявился рядом с панелью и забегал по ней маленькими пальчиками возможно у них есть личный код или общий код с защитным костюмом примирительно сказал я аса уставив на ивана глазной набалдашник жди здесь все еще злился иван и устремился к постройкам ему повезло Трупы так и валялись в межкорпусных проходах, но перенесённые к стенам зданий. «Отлично!» – обрадовался Иван и, убедившись, что его действия никто не заметит, достал пульсарный нож, после чего отхватил одному из поверженных руку по локоть. Искра на кромке лезвия пульсара запекла кровь, которая была сине-чёрного цвета. Иван хотел отправиться в обратный путь, но посмотрел на вторую руку. Каждое запястье бронезащиты имело разные выпирающие части, о предназначении которых Иван не имел никакого представления. Поэтому, недолго думая, он отхватил и вторую руку по локоть. «Ты что творишь, изверг?» – раздался возмущенный голос Яаса. Иван обернулся в поисках Рашракса и гневно зашипел. «Ты что здесь делаешь? Я где тебе сказал находиться?» иван уже научился по голосу определять где яаса завис в своей системе бим я просто за тебя переживаю дерзко парировал рашракс ага или всего лишь боишься остаться один на этой планете ответил иван и мстительно подумав чтобы совсем ошеломить рашракса захотел отделить и голову деепо но не стал он наклонился над другим трупом и удерживая его шлем начал аккуратно обводить лицевой щиток ты что лицо ему хочешь срезать заверещал я аса думаю над этим ответил иван и инял части бронешлема все время пока он был на этой планете ему хотелось посмотреть как выглядят де и вот он увидел овальная почти человеческая голова сужалась к подбородку Серо-синяя кожа была грубой, рот напоминал человеческий с опущенными уголками губ. От этих уголков, а также от центра лица, где должен быть нос, наискосок по щекам вверх и затылку уходили параллельные глубокие складки. Они шли друг за другом, и на обеих сторонах лица их было по пять штук. Всмотревшись в глубокое разделение кожи, Иван заметил в средних двух по паре сомкнутых век, а приглядевшись и во вторых снизу складках ещё по паре. «Четырёхглазые!» – вслух сказал Иван. «Может, уже пойдём?» – попросил Рашракс. Иван осмотрелся. В этой части базы по-прежнему не было движения. Все дроны и роботы восстанавливали разрушение. идем сказал иван прихватив с собой как два отрубленных предплечья так и лицевой щиток шлема кто знает на что реагирует их система первое же приложенное запястьем рука открыла корабль иван с яа со скользнули внутрь думаю здесь тебе лучше не снимать шлема заботливо предложил рашракс считаешь меня совсем тупым усмехнулся иван Он сбросил трофейное оружие на пол, вытряхнул остатки плоти Д.Е.Па де из наручей бронезащиты на синюю землю и с помощью тех же наручей с опустевшими перчатками закрыл входной люк. Первая задача выполнена. Теперь запускаем двигатель. Радостно воскликнул Иван и, бросив отрубленные им части бронезащиты рядом с трофейным оружием и лицевым щитком, пошел по удлиненной нижней палубе. изучая обстановку. Пройдя от одного конца в другой, Иван остановился посередине, скрестив руки на груди. Вытянутое помещение метров в 15 заполнялось множеством блоков, сопряженных с по низу агрегатами орудий. В центре оплывшими коробами громоздились блоки зарядов, от которых по полу к орудиям подходили кабели подачи энергии. «А где у них трап в кабину пилота?» — непонятно у кого, — спросил он. «Я тоже не нашёл». Ранее отключив систему невидимости, Рошракс летал взад и вперёд по нижней палубе, заглядывая во все уголки. «Есть идеи?» — спросил у рашракса Иван. «Может, здесь какой-то переход? Портал?» Иван утвердительно кивнул и, вернувшись к входному люку, поднял части рукавов от бронированного костюма до епа. Двинувшись к центру нижней палубы, Иван замахал ими и тут же испугался. Корабль вокруг него ожил. Во многих местах засветились неизвестные символы, иконки. В воздухе разворачивались голографические окошки. Некоторые панели бортов начали открываться и закрываться. грудиные агрегаты тоже задвигались распахивая в разных местах ячейки показывая внутренности от этого неожиданного оживления корабля иван замер на месте прижав на ручи чужой брони к груди без я нашел воскликнул я аса иван обернулся ближе к выходу стоял рашракс и указывал одной из своих рук на пол Здесь загорался символ, и от него вверх улетел его же призрачный контур. Радовался Яаса, притоптывая на месте. Иван подошел к указанной точке и, отняв наруч от груди, повел им в сторону. На полу тут же прорисовалось желтоватое свечение неизвестного символа. «Давай, ты первый!» – мотнул головой в сторону портала Иван. «Почему это я?» – возмутился Яаса. «Тебя не жалко!» – ответил Иван. рашракс имитируя жесты людей, подбоченился. «Ладно, давай вместе!» – усмехнувшись, согласился Иван. «Залезай на меня!» Когда малыш Рошракс забежал к нему на плечо, Иван встал в светящийся символ. Картинка смазалась, и перед ним возникло вытянутое помещение с боковыми нишами, а впереди – открытый вход в кабину пилота». Но Иван и моргнуть не успел, как средняя палуба тут же исчезла. «Какого...» – начал Иван, когда перед ними очутилась верхняя палуба энергетического отсека. «Это...» – хотел сказать я аса, но пространство вновь сменилось нижней боевой частью корабля. Иван шагнул вперед, и портал исчез. «Ты зачем здесь вышел?» – песканул Рошракс. «Давно на лифте не катался». Буркнул Иван и вновь вошел в портал. В этот раз он успел шагнуть на вторую палубу. Бегло, осмотрев помещение и обнаружив две каюты, Иван вошел в кабину, где было два кресла для пилотов. Панель управления выглядела непривычно пустой. «А где приборы?» Не понял я Аса. Зато Иван догадался. Он сел в левое кресло и поднял вверх трофейные части брони, Кабина ожила, засветившись будто новогодняя ёлка. Вот тебе приборы, усмехнулся Иван. Я Асса побежал по панели, разглядывая бесконечное количество знаков и мерцающих неровностей управления. Что видишь? спросил у него Иван. Ничего знакомого. Подвёл неутешительный итог Ирашракс. А я думал, ты спец по любым видам техники, поддел его Иван. Подожди. «Дай мне время», – уязвлённо попросил я Асо. «Мы и так долго возимся на одном месте», – напомнил Иван. «Группа зачистки может вернуться в любой момент». «Знаю, знаю», – занервничал я Асо, перебегая с одного места на другое. «А где тут рычаги управления? Штурвал?» – задумчиво осмотрел гладкие широкие подлокотники Иван и положил на них наручи. В тот же миг перед ним возникли шаровидные фантомы. «Так!» – заинтересованно потянулся к ним Иван, но руки прошли насквозь. Уже зная, что делать, он зажал в каждой ладони трофейную перчатку, а прикреплённые к ним наручи повисли, уткнувшись в подлокотники. В этот миг руки ощутили не только перчатки Деепа, но и как запястья Ивана, да и сами кисти плотно обхватили шары фантомы. Яасов скрикнул – так как призрачно-голографические части панели управления стали осязаемыми. Взяв себя в руки, Рошракс начал что-то передвигать, нажимать, и за панелью на фоне лобового окна прорисовалась карта. Корабль дрогнул, и мимолетная вибрация корпуса дала понять, что начали нагнетаться турбины. Сопла хлопнули языками пламени, и Иван слегка развел призрачные консоли управления. Перехватчик приподнялся над землей, качаясь из стороны в сторону, словно неуверенный малыш. Его потянуло к соседней машине, и он зацепил ее крылом. «Ты взлетать думаешь, или решил разнести все корабли?» Завопил я аса. Правый небольшой экран показывал, что происходит снаружи. «А ты попробуй управлять с зажатыми в руке бронированными перчатками чужого костюма!» Злился на себя и на одноглазого друга Иван. Индикатор ниже основного экрана показывал, что надо убрать опоры, о чём Иван не приминул напомнить. «Ты будешь мне помогать или в цирк пришёл?» – рикнул Иван. «Я не могу найти, как это сделать!» – виноватым голосом ответил Рошракс, а корабль всё же двинулся в сторону от базы противника. «Уж постарайся!» – нервничал Иван, заметив один из индикаторов на панели. Чем быстрее они летели, тем шире тот становился. «Ага, спидометр!» — усмехнулся Иван. Под указательным и средним пальцем левой руки что-то двинулось. Иван нажал на это уплотнение, и индикатор скорости расцвёл ещё ярче, а пилота в лице Ивана вдавило в кресло. В тот же миг и Шракса смело с панели, но он тотчас спрятал все конечности и шаром завис, наблюдая. «А не корбите, а над землей летишь?» – спросил он. «Сам подумай», – глядя на карту местности, ответил Иван. «Во-первых, чтобы наш взлет не заметили и не отправили погоню. Во-вторых, мы еще не разобрались в управлении, и ты не убрал опоры. В-третьих…» «В-третьих, нас уже заметили!» – закричал я Аса, приземляясь на панель управления и попеременно пробуя двигать и нажимать разные приборы. Корабль тряхнуло где-то что-то заскрежетало. «Ты что творишь, механик хренов?» От неустойчивого полета Иван схватился за консоли управления так сильно, что ему показался хруст трофейной брони. Средний, разлинованный сеткой экран показывал их полет и три приближавшиеся точки. В кабине раздался неприятный, хрипловато квакающий голос Дээпа. Тот быстро и прерывисто нагружал ушные перепонки. «Что надо? Отвали!» – крикнул ему Иван, забыв, что они с Яаса на внутренней связи. «Ты мне?» – не понял Одноглазый. «А ты пока совсем не разрушил корабль, разберись уже с опорами!» – зашипел на него Иван. «Я пытаюсь!» – пискнул Рошракс, и Иван увидел две параллельные линии от лазерных пушек, умчавшиеся вдаль от их орудий. «Ты решил и боезапас впустую слить!» — прикрикнул Иван, и их корабль тряхнула от удара по корме. Только сейчас Иван заметил на другом экране, как по ним стреляют. Он качнул перехватчик, уходя от обстрела, и напомнил. «Опоры, я аса!» «Я пытаюсь!» — почти заскулил Рошракс. Под брюхом корабля тянулась синяя бескрайняя пустеющая земля. Иван отклонился вправо, и когда лучи лазерного оружия прошли мимо, тут же ушел влево. Он не сразу понял, что с поверхностью планеты что-то не то, а когда очередная волна обогнала его, то волосы на теле встали дыбом. С какой скоростью летели они, если непонятные волны Земли их обгоняют? «Я Аса, ты это видишь?» – на всякий случай спросил Иван. «Я не знаю, что это». «Но здесь поверхность планеты живая», — ответил рашракс замерев перед экраном. По правую руку покров земли набух, и сквозь мгновенно появившиеся трещины вылез гнойник Он походил на маленький вулкан, но когда из его жерла ударил мощный синеватый напор газа, Иван отнес это явление к рождению гейзера. На пути начал вздыбливаться очередной гейзер, И Иван чуть не пропустил это, в последний момент увильнув в сторону. «Преследователей осталось двое», — тут же доложил я Аса, когда одна точка пропала с экрана. «Никак в гейзер попал», — нервно усмехнулся Иван. По корпусу вновь ударили лазерные пушки. «У них тут нет дефлекторного щита?» — спросил Иван, уходя от очередного земляного нарыва. пытаясь догнать волны земли, но они были быстрее. «Не знаю», — честно признался Рошракс. «Ты хоть в чем-нибудь разобрался?» — злился Иван. «Да, теперь знаю, как стреляют пушки. Может, развернемся и их?» — предложил я Аса. «Нет», — отрезал Иван и потребовал. «Убери опоры». Гнаняки стали появляться чаще, И Иван решил отклониться от прямолинейного курса, но, видимо, они улетели уже так далеко, что изменения природы теперь виднелись повсюду. Он пошёл вдоль океана земли, наблюдая его странные волны, которые тянулись от горизонта до горизонта и не ломали почву, а лишь вздыбливались плавными валами и извергали гейзеры. Горизонт затянуло марево. От этой синей качки уже начало тошнить, когда Марьева вдруг оказалась так близко, что если бы Иван знал, где у корабля тормоз, то сейчас бы вдавил педаль до упора. Он потянул консоли управления на себя, боясь влететь в это Марьева, и закричал. Марьева мгновенно завертелась воронкой, разрывая поверхность земли и закручивая ее обломки, будто горизонтальная торнадо. В этот момент Иван думал лишь об одном – как не отломить фантомное управление перехватчиком? Настолько сильно он натянул его на себя. Перед узким окном внезапно возникли облака, и корабль словно нырнул в непроницаемую завесу. Корпус завибрировал, по ушам резанул скрежет, трижды что-то надсадно грохнуло – и зелёно-мерцающая панель, указывающая на неубранные опоры, вдруг засветилась белым изображением, показав герметично закрытые ниши. Сколько времени они проходили плотные слои атмосферы, пока добрались до орбиты, Иван не знал, но ему показалось, что прошла вечность. Такой трясучки он ещё не испытывал никогда. Как только Иван увидел звёзды, он завопил. «Да, Яаса, мы вырвались!» «Да, но опоры...» Начал виноватор Ашракс. «Да плевать на опоры, мы с тобой сбежали!» Радовался Иван и тут же, вспомнив про оставшихся двух преследователей, спросил. «Ты видишь тех двоих?» «Ты про погоню? Они пропали с радара, еще пока мы гонялись над поверхностью!» Тут же ответил Яаса. «Это хорошо!» этот черт возьми, очень хорошо, друг Яаса! Давай, забивай координаты и летим домой!» «Координаты?» Тихим осторожным голосом переспросил Яаса. «Только не говори, что ты не знаешь, как...» Засопел Иван. Яаса, делая вид, что разбирается в светящихся приборах, незаметно, как ему показалось, сделала несколько шагов в сторону. Подальше от Ивана.